Я ж в географии, политике, экономике не в зуб ногой. Даже обычаев этикеты тех не знаю, не ведаю. Про крешей-кришей мне Чейр телеграфно сказал, и всё. Мне же наверное, что-то почитать надо и учителей где-то подобрать, нанять, нет? Спокойно сказала я это, а дядя уставился на меня с плохо контролируемой паникой. А Лера, к тебе до сих пор не пришла память рода Киградес? А, «Должна была?» — насторожилась я. «И что это такое за память урода? И с чем её едят?» «Такова особенность рода князейки Градес, носителя архета. В момент, когда новый князь касается мёртвой плоти старого, начинает просыпаться память рода Она содержит всё, о чём ты спрашивала, и многое другое. Самое большее — сутки — длится этот процесс. Мы ожидали именно этого.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 «Потому сейчас артефакт и поступил так, дождался подходящего для взаимодействия наследника, а потом все знания о работе с ним дал по максимуму самораспаковывающимся архивам. А всё то, что мне по праву крови причитается, мало-помалу следом начнёт добавляться, точнее, уже начало, но медленно, чтобы самое нужное снова не исчезло, не затёрлось».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 Если его не будет, то рано или поздно случится, грубо выражаясь, полный пи-котёнку. И в этого самого котейку входит кучка миров сопредельных, в том числе мойки градес и мир братишки Лёна, дивнолесье. Опять же, кстати, вовсе оно не дивнолесье, как давал встроенный генетически переводчик Решкири, а лоэдиэлин, по сути, если перевести буквально, лес-мир для дивных лоэдиэль.